Глава с раковая. Последний рывок. Не знаю, сколько времени мы так простояли, но из уютного забытья меня вырывали встревоженные голоса фейри. Они боялись, что кроме грейкана на острова могли просочиться ещё чудовища, и были правы. Учитывая величину разрыва, такой вариант не исключён, а значит, расслабляться рано, нужно всё проверить и залатать. Не хотя отстранилась от Хуана, но едва обернулась к остальным, как надаряной пронёсся удивлённый возглас. Постойте, это же Таледи! В голосе неизвестного мужчины сквозили ярость и ненависть. Предательница, отравившая нашу королеву, она Хватит, отрезала Ванда. Триединая приняла её клятвы и позволила покинуть лабиринт живой. Значит, обвинения были ложными. Но принцесса видела её. Ее... сочиства. Истерично всхлипнула белокурая фея, перебивая мужчину. "Его сущность погибла. Как? Это ужасная трагедия и невосполнимая утрата", сухо объявила Ванда, перекрикивая шум толпы. "Но такова воля богов. А сейчас нам нужно исполнить волю Треединой и спасти нашу королеву". "Что?" нестройным хором взвыли феи. Леди Беатриса смогла призвать силу хрустального источника и звездной дороги. Невозмутимо продолжила жрица. «Это невозможно!» Вновь взвыла блондинка. «В этой... в этой... в этой леди нет королевской крови! Наверняка эта принцесса успела открыть дорогу перед смертью!» «Браслет леди Ринальди до сих пор светится», — отрезала Ванда. «Значит, три единая выбрала ее!» «Она победительница своей ханны?» В этом году нет победительницы, устало ответила Таилина. Лабиринт разрушен, а испытания сорваны. Но леди Ванда сейчас говорила не об этом. "Верно, моя дорогая ученица", улыбнулась жрица. "Хрустальный источник в сердце островов и источник жизни для всех фейри. Поэтому, если леди Беатриса согласится ради спасения королевы отдать браслет, наполненный его силой, соглашусь". — воскликнула я. — С радостью отдам браслет! — Спасибо, — прошептала Кристаллиара. — Только скажите, что вы хотите лично надеть его на мою руку. Тогда мы сможем быстро разделить наши души. — Ой, а ведь точно! — Только при условии, что мне позволят лично надеть браслет на руку королевы! — быстро добавила, пока Ферри не отошли от шока. — А после меня и моих друзей не тронут, а нам будет позволено покинуть острова! — Да! Вы никуда не уедете до суда, прошептал какой-то стражник. И к королеве вас даже близко не подпустят. Не будет никакого суда, воскликнула Ванда. Побойся-то, триединый, Алекс. Но, леди, требования вполне разумные, и уверена, что леди Ренальди не станет возражать, если я или леди Элина будем присутствовать при передаче браслета. Ха, кажется, нас раскусили. хихикнула королева хотя я не удивлена ванда мудрейшая и сильнейшая ведьма островов сочту за честь ответила кланяясь жрицы рада это слышать дитя улыбнулась фейри а что потом воскликнула ванда отмахиваясь от стражника все вопросы могут подождать главное спасти её величества А вам, господин Теллер, я бы посоветовала заняться разгребанием завалов и магической проверкой того, что осталось от храма и лабиринта. Мои люди также готовы присоединиться к проверке, как только перевезут раненых в лазарет, сказал Тай. Кстати, как вышло, что вы так быстро оказались здесь? нахмурилась Ванда. Разведка доложила, что лунгары осквернили храм и устроили там своё логово. — уклончиво ответил Ферри. — Вместе со светлейшим и полковником Диэр Ривейрой мы подготовили спецоперацию, в результате которой удалось спасти пленных и полностью уничтожить контрабандистов. — Ну, по поводу полностью уничтожить я бы не зарекалась, — задумчиво произнесла жрица. — Эту заразу сложно извести, но все равно это прекрасная новость. Хотя на вашем месте я бы прочесала окрестности. Вдруг кому-то удалось уйти в суматохе? — Разумеется. — Разумеется. ответил Тай, пряча за поклоном улыбку. Несомненно, мы бы и без подсказок жирицы заглянули под каждый камень, выискивая беглых лунгаров, но, видимо, спорить с Вандой на островах не принято. Её очень уважают, рассмеялась королева, и поверьте, абсолютно заслужено. Верю. Я сама в восхищении. Сплотить участниц, закрыть разрыв, присечь на корню бунт стражи. Удивительная женщина. Вы готовы? Неожиданно обратилась ко мне Жрица. Конечно, леди Ванда. Хорошо. Пойдёмте. Пойдёмте, оказалось легко осуществимым только на словах. Едва я попыталась отлепиться от колонны, на которую опиралась плечом, тут же пошатнулась от слабости, и если бы не Хуан, рухнула на землю. Иди ко мне. Дракон заботливо подхватил меня на руки, пресекая все возражения. Я в состоянии донести тебя до дворца, а сама ты и десяти шагов не пройдёшь. Спасибо. Извините, что прерываю вашу идиллию, тихо сказала Ванда, как только мы немного отошли от остальных. Но нам нужно решить, что говорить народу. Я догадывалась, что в странной болезни королевы виноват Эриан. И принцесса, добавил Дарел. Аварилиан предательница, именно она отравила Кристалиару, чтобы захватить власть. Это было ожидаемо, скривившись, ответила Ванда. Хотя я до последнего молилась и надеялась на лучшее, но учитывая обстоятельства её смерти, не думаю, что это стоит делать достоянием общественности. Возможно, вздохнул жрец. Но нужно придумать достойную легенду. Придумаем, кивнула Ванда. А что с Эрианом? Мёртв. сказал Хуан. На этот раз полностью и окончательно. На этот раз? уточнила жрица, удивлённая и загнув левую бровь. Долгая история. Ну, тогда она может подождать, а пока предлагаю остановиться на том, что Эриан предатель, отравивший королеву. А Болга в полковника или Де Ренальди, которые прибыли на острова, чтобы расследовать дело лунгаров, он настроил варили он против них и при всём уважении, прорычал жрец. «Я не позволю превратить эту тварь в великомученицу!» «Никто и не говорит об этом», — ответила Ванда. «Но ее предательство запятнает правящую династию Миоран. К тому же враги могут сделать из принцессы невинную жертву, сочинив легенду и исказив факты». «Вы видели, как на ее смерть отреагировала Дара?» «Это та белокурая Фейри?» — уточнила я. «Да». она до сих пор защищает принцессу, хоть и видела, что та даже в такой момент думала лишь о себе. Понимаю, но для нас правящая династия священна, перебила меня Ванда. И поверьте, многие отреагируют так же, как Дара. Не поверят или не захотят верить в то, что Ави могла так поступить. Конечно, при жизни её многие недолюбливали, но сейчас удобнее и проще обвинить во всём вас. Поддерживаю. Нежно она сказала Таилина: "Не нужно предавать это огласке. Иначе враги могут исказить факты и использовать информацию в своих целях. Если бы Авиа осталась жива, её несомненно ждали бы суд и казнь. А сейчас лучше переключить внимание жителей на восстановление острова". "Я согласна", тихонько ответила Кристалиара. "Что ж, возможно, так будет лучше". Ави и Эрия уже получили своё, а так обязательно найдутся доброжелатели, распространяющие слухи о том, что на принцессу решили посмертно повесить все обвинения, и это повлечёт за собой новый раскол и бунт. Светлейший полковник, увидев меня, стоящее на входе стража потеряла дар речи, но к счастью, авторитет леди Ванды оказался сильнее шока. "Пропустить!" рявкнула Фейри, но Леди Ринальди аклевитал Эриан, милостиво пояснила Ванда. Это он отравил нашу королеву, но к счастью, Триединая всё видит, и подлец уже получил своё. А сейчас пропустите нас, мы спешим. Стражи послушно расступились, хотя на их лицах читалось явное недовольство приказом. Но главное, что спорить никто не осмелился. Остальная часть пути прошла без происшествий, хотя воины, охраняющие вход в королевское крыло, оказались более упрямыми. Однако совместными усилиями Дарела, Ванды и Тейлины нам всё же удалось прорваться в покои кристаллиары. "Всем выйти", приказала Ванда целителям. "Как прикажете". В отличие от солдат, лекари даже не стали задавать вопросов и моментально испарились. «Мне нужно просто надеть на руку Ее Величество браслет?» С сомнением уточнила я. «Да», — ответила жрица. «Остальное магия источника сделает за вас». После всего пережитого в такое везение верилось слабо, но попробовать стоило. «А браслет точно можно снимать? Я думала, что от него нельзя избавиться и что я погибну, если...» «Смотрите». Жрица подошла ближе и сняла со своей руки браслет участницы. «Я жива, а браслет снят». Извините, я немного запуталась. Ваши опасения вполне естественны, улыбнулась Ванда. Но беспочвенны. Свой Ханна окончена. Хорошо. Едва Хуан пересадил меня на край постели, я сняла браслет и надела его на тоненькую ручку кристаллиары. Сейчас, благодаря слаженной работе целителей и постоянной магической подпитке, Фейри уже не напоминала мумию, но по-прежнему выглядела истощённой, настолько, что к ней было страшно лишний раз и прикасаться. Казалось, королеве может навредить любое неловкое движение. Раздался тихий щелчок, и надетый на руку Фейри браслет заискрился разноцветными огнями, а тело опутало равномерным серебристым сиянием. Возьмите меня за руку быстрее, воскликнула Кристалиара. Я послушно исполнила приказ королевы, и через секунду сияние перекинулось на меня. Перед глазами заплясали разноцветные огни, а тело вновь сковало чудовищной слабостью. Душа королевы наконец покидала моё тело, возвращаясь в своё. Но как же это было тяжело. Держись, сокровище моё, держись. прошептал Хуан, придерживая меня за плечи и не давая упасть с кровати. Вспышка серебристого света и чей-то судорожный вдох. Мой или всё же королевы? Позовите целителя обратно, воскликнула Ванда. И прикажите немедленно приготовить восстанавливающие настои. Получилось, прошептал дракон, целуя в висок. У тебя всё получилось. Получилось. Ваше величество, тихонько спросила я. Да, устало отозвалась королева. Я в своём теле даже не верится. Во имя Треединой у нас действительно получилось.